Глава 250. «И вот, наконец, я гапчик. Как же это говорят-то? Я вселяюсь в своего персонажа. Мы с Лебеной идем по освобожденной Праге, люди вокруг смеются, разговаривают по-чешски и угощают меня сигаретами. Мы женаты, Лебена ждет ребенка, я получил звание капитана». Президент Бенеш заботится о вновь объединившейся Чехословакии. Ян приезжает повидаться с нами, он за рулем новенькой Шкоды, на нем фуражка на бекрень, рядом с ним Анна, мы идем выпить пиво в Коварне на берегу реки, мы курим английские сигареты и хохочем, вспоминая времена нашей борьбы. Примечание. В Коварне, в переводе с чешского, в кофейне. Конец примечания. «А помнишь крипту? До да чего же там было холодно? Мы сидим на берегу реки. Сегодня воскресенье, я обнимаю жену, к нам присоединяется Йозеф, а потом и опалка с невестой, о которой он столько нам рассказывал, и Муравцевы тоже тут, и полковник, который предлагает мне сигару, и бениш, который приносит нам шпикачки. Он дарит цветы нашим спутницам и хочет произнести речь в нашу честь. Мы с Яном протестуем. Нет-нет, пожалуйста, никаких речей. Лебена смеется, она так мило меня поддразнивает, называет своим героем, а Бенж все-таки начинает произносить речь, только уже в Вышеградской церкви. Там прохладно, я одет как жених. Я слышу, как в храм входят какие-то люди, они у меня за спиной, Я слышу этих людей и Незвало слышу, как он читает балладу, историю о Раввине и Големе, и стихи о Фаусте, стоя на Карловой площади, и у него в руках золотые ключи, и вокруг вывески с Нерудовой улицы, и цифры на стене складываются в дату моего рождения, а потом их сметает ветер. Не знаю, который может быть час. Я... Ни гапчик и никогда им не стану. Я в последний момент нахожу в себе силы воспротивиться соблазну произнести внутренний монолог, и, наверное, благодаря этому спасаюсь, не выгляжу в решающее мгновение смешным. Тяжестью ситуации не оправдаешься, я отлично знаю, который час, и я окончательно пробудился. Четыре утра. Я не сплю в одном из предназначенных для мертвых монахов каменных ящиков в церкви святых Кирилла и Мефодия. На улице опять начинают суетиться черные мундиры, только мы уже не в Лидице, а в самом сердце Праги. Теперь слишком поздно о чем-нибудь жалеть. С четырех сторон к собору подъезжают крытые брезентом грузовики. Если бы у нас был экран видеонаблюдения, мы увидели бы светящиеся следы машин, медленно сходящиеся к одной точке, к мишени, но замирающие прежде, чем состыковаться. Два главных пункта остановки — берег Волтавы и Карлова площадь, то есть замирают грузовики на двух оконечностях Ресловой улицы. Водители выключают фары и глушат моторы. Из-под брезента выскакивают солдаты ударных групп. Вот уже у каждых ворот, у каждого водосточного коллектора часовой эсэсвитс. На крышах устанавливают тяжелый пулемет. Ночь благоразумно удаляется, скоро рассветет. От первых проблесков солнца небо светлеет. Летнее время еще не придумали, и хотя Прага чуть западнее, например, Вены – Она все-таки достаточно обращена к востоку, чтобы прохлада ясного утра настигала ее посреди дремоты совсем рано. Когда появляется комиссар Панвец с небольшой группой своих людей, квартал уже полностью оцеплен. Сопровождающий его переводчик вдыхает нежный аромат цветов, доносящийся с Карловой площади. Наверное, это очень хороший переводчик, раз он здесь после того, как отпустил госпожу Муравцеву в туалет, и она свела там счета с жизнью. Комиссару Панвицу поручены оцепление и арест. Это, конечно, честь, но это и серьезная ответственность. Главное тут избежать такого же фиаско, какое случилось 28 мая, избежать тогдашнего невообразимого бардака, в котором он, к счастью, никак не был замешан. Если все пройдет хорошо, операция станет венцом его карьеры. Но если она закончится не арестом или смертью террористов, а как-то еще, у него наверняка будут серьезные проблемы. Каждый тут рискует, у любого опасная игра даже у немецкой стороны, потому что в глазах начальства отсутствие результатов вполне может рассматриваться как саботаж, тем более когда речь для этого самого начальства идет о том, чтобы скрыть свои собственные ошибки или утолить собственную жажду крови. Здесь действуют в связке оба фактора. «Любой ценой найти козлов отпущения» — таким мог бы быть девиз Третьего рейха, потому комиссар Панвец и не жалеет труда, чтобы с честью выполнить ему поручное — И как можно на него за это злиться? Это профессиональный полицейский. Он все делает методично. Он дает абсолютно точные инструкции подчиненным. Полная тишина. Несколько рядов оцепления. Ячейки в разбивке квартала на секторы минимальные. Никто не стреляет без разрешения панвиц. Они нам нужны живыми не то чтобы ему поставят в вину, если он их убьет, просто враг, взятый живым, это обещание десяти новых арестов. Мертвые ведь молчаливы. Хотя, хотя труп Маравцевой сумел некоторым образом кое-что им рассказать. Тут пановец мысленно усмехается. Вообще-то, когда пришло все же время арестовать убийц Гейдриха, которые издевались над всей имперской полицией в течение трех недель, комиссар должен немножко нервничать. В конце концов, ему же неизвестно, что их ждет внутри собора. Из осторожности он отправляет одного из своих людей позвонить в дверь дома священник. Никто сейчас не может знать, что Прага доживает последние мгновения тишины. Полицейский звонит. Долгая пауза. Потом дверь начинает поворачиваться на петлях, и на пороге появляется заспанный панамарь. Его не успевает он рта раскрыть, хватают, надевают на него наручники. Но теперь все-таки надо ему объяснить, зачем они явились сюда в такую рань. Объясняют. Желательно осмотреть церковь. Толмач переводит. Группа полицейских проходит по коридору, требует открыть вторую дверь и оказывается в Нефе. Люди в черном расползаются как тараканы, с той разницей, что эти не карабкаются на стены, только звук их шагов, ударяясь о высокие каменные своды, возвращается эхом. Они рыщут везде, но никого не находят. Остается обыскать хоры над Нефом. Панвец замечает винтовую лестницу за решеткой, запертой на замок. Требует у пономаря ключ, но тот клянется, что ключа у него нет. Комиссар приказывает взломать замок ударами прикладов. В тот момент, когда решетчатая дверь открывается, вниз по лестнице начинает катиться круглый, чуть вытянутый в длину предмет, и слышится позвякивание металла о ступеньке. Я уверен, панвец сразу понимает, что это значит. Он понимает, что обнаружил убежище парашютистов. Они скрываются на хорах, они вооружены, и они не хотят сдаваться. Граната взрывается. Всю церковь заволакивает дым. Одновременно раздаются выстрелы, очередями это заговорили стены. Какой-то из полицейских, переводчик потом скажет, что самый рьяный, кричит от боли. Панвец тут же отдает приказ отступить, но его люди, ослепленные и дезориентированные, разбегаются под перекрестным огнем во все стороны и стреляют наугад. Вот она и началась, битва в храме. Гости явно не были готовы к такому повороту событий. Возможно, они думали, что все пройдет легко, ведь обычно одного запаха их кожаных плащей оказывалось достаточно, чтобы любой человек окаменел. Но сейчас эффект неожиданности работает только на наших, на тех, кто защищается. Гестаповцам кое-как удается собрать своих раненых и вынести их из церкви, Стрельба с той и с другой стороны на время затихает. Панвец отправляется за эскадроном эс-овцев, который оставил у входа, и ведет его на штурм. Эссовцев встречают точно так же, как полицейских. Затаившиеся на хорах невидимые стрелки занимают прекрасную позицию, им доступны для обстрела все уголки Нефа, они не жалеют времени на то, чтобы прицелиться, Делают это тщательно, берегут патроны и всякий раз попадают куда надо. Каждая очередь сверху сопровождается воплем кого-то из эсэсовцев. Узкая и неудобная винтовая лестница делают доступ к галерее таким же трудным, как если бы наступающие столкнулись с прочной баррикадой. Штурм захлебывается на второй же попытке. Панвец понимает, что надежды взять парашютистов живыми нет. Словно бы желая еще увеличить хаос, кто-то отдает приказ открыть огонь из пулеметов, стоящих на крыше дома напротив. МГ-42 бьют по витражам собора, пока их патронные ленты не пустеют. Витражи разлетаются в дребезги. Примечание. МГ-42... Аббревиатура немецкого машинингевер, что дословно переводится как «механическая винтовка», пулемет калибра 7,92 «Маузер», разработанный в нацистской Германии и принятый на вооружение в 42 году. В каждой ленте пулемета было по 50 патронов. Конец примечания. «Троих парней, засевших на хорах, дождем осыпают осколки цветного стекла». Да, их там всего трое — Кубиш из группы Антропоид, опалка из Out Distance и бублик из «Белскопа». И все трое отлично знают, что им надо делать. Надо перекрыть доступ к лестнице, надо экономить патроны, надо вести перекрестный огонь и убивать каждого, кого только смогут. Тех, кто снаружи охватывает лихорадочное возбуждение. Как только смолкают пулеметы, в церковь врываются новые отряды немцев из спецподразделений. Слышно, как панвец кричит «В атаку! В атаку!». Однако с умом рассчитанных коротких очередей оказывается достаточно, чтобы немцы отступили, потому, едва ворвавшись, они тут же откатываются обратно и скулят, как побитые щенки. Между двумя волнами этого нашествия Немецкие пулеметы поливают храм долгими очередями, крошащими камень и рвущими в клочья все остальное. Когда говорят тяжелые пулеметы, Кубиш и его товарищи не могут отвечать, они вынуждены пережидать бурю, они пробуют укрыться получше за массивными колоннами. К счастью для них, захватчики весьма уязвимы для своего же огневого прикрытия, Ну и получается, что пулеметы, стреляющие с крыши, нейтрализуют атаку и оборону в равной степени. Положение у трех парашютистов, конечно, шаткое, неустойчивое, но минуты переходят в часы, а они все держатся. Когда Карл Герман Франк выезжает на поле битвы, он вполне возможно по наивности думает, что к его появлению там все уже будет закончено, но вместо того с изумлением обнаруживает невообразимый хаос на Ресловой улице и панвица, который обливается потом в своем гражданском костюме с чересчур туго затянутым галстуком. «В атаку! В атаку!» Волны атаки разбиваются одна за другой. На лицах раненых, которых вытаскивают из этого ада, чтобы увести в больницу, написано «Облегчение», Не то, что у Франка. Главнокомандующий операцией возмездия сильно раздосадован, и это очень заметно. Погода дивная, небо голубое, но из-за грохота стрельбы наверняка проснулся весь город, и мало ли что проклятые чехи теперь начнут болтать. Ничем хорошим это не пахнет. В полном соответствии с многовековой традицией поведения в критической ситуации Начальник облаивает подчиненного и требует, чтобы террористов обезвредили сию же минуту. Проходит час, пули все так же свистят, летая во всех направлениях. Панвец удваивает напор. В атаку! В атаку! Но эсэсовцы уже поняли, что лестницы им все равно не одолеть, и меняют тактику. Решено начать чистку этого логова снизу. Огневое прикрытие, штурм, ружейная пальба. Надо забрасывать их гранатами до тех пор, пока самые ловкие или везучие гранатометчики не попадут в цель. После трех часов противостояния хоры сотрясает серия взрывов. Потом все стихает. Наконец-то. Долгие минуты никто не рискует пошевелиться, И вот звучит приказ «пойти посмотреть». Солдат, которому поручено подняться по лестнице, покорно принимает свою участь, правда не идет к лестнице уверенным шагом, а плетется, с тревогой ожидая автоматной очереди, которая уложит его на месте. Но нет, сверху не стреляют. Он поднимается на хоры, и когда дым рассеивается, Обнаруживает там три бездыханных тела. Опять нет, так не точно. Обнаруживает один труп и двух лежащих без сознания А палка убит, Бублик и Кубиш еще дышат. Панвец, услышав рапорт, сразу же вызывает скорую помощь. Вот это да. Вот что называется приятная неожиданность. Надо спасти этих людей, и можно будет их допросить. У одного из раненых раздроблены обе ноги, состояние другого ничуть не лучше, но ну и пусть. Все равно попробуем. По улицам Праги мчится карета скорой помощи. Ревет сирена. Но когда машина подъезжает к больнице, Бублик уже мертв. Двадцать минут спустя умирает от ран и Кубиш. Кубиша нет в живых. Как грустно, что я вынужден это написать. Мне хотелось бы лучше узнать его. Мне хотелось бы выручить его из беды. Кажется, по свидетельствам очевидцев, на хорах где-то сбоку, в самом конце, имелась заколоченная дверь. Там, за ней, скорее всего, выход в соседний дом. Стало быть, три парашютиста могли бы сбежать. Но почему, почему они этой дверью не воспользовались? История, история с прописной буквы, единственное, что подходит под определение истинной неизбежности. Ее можно сколько угодно перечитывать и трактовать, но ее не перепишешь. Что бы я ни делал, что бы ни говорил, я не сумею воскресить храбреца Яна Кубиша, героического Яна Кубеша «Человека, который убил Гейдриха». Мне не доставляет ни малейшего удовольствия рассказывать то, что приходится рассказывать. Эта глава писалась не одну неделю с огромным трудом. И ради какого результата? Три страницы беготни туда-сюда вокруг церкви и три мертвеца. Кубиш, опалка, бублик. Они умерли как герои, но ведь умерли. И у меня даже нет времени их оплакать, потому что история — это неизбежность на марше. Она никогда не останавливается. Никогда. Немцы роются в обломках и мусоре, и ничего там не находят. Они выносят труп убитого на хорах парашютиста, кладут на тротуар и приказывают привести Чурду, Для опознания. Предатель шепчет, опустив голову. опалка палка!» «Панвец ликует! Вот это здорово!» Он предполагает, что двое остальных — участники покушения. Те, кого Чурда назвал на допросе — Йозеф Габчик и Ян Кубиш. Он не знает, что Габчик сейчас у него под ногами. Агапчик, стоило прекратиться в стрельбе, сразу понял, что его друг погиб. Как было не понять, ведь ребята никогда не сдались бы гестаповцам живыми. И теперь вместе с Вальчиком и еще двумя парашютистами, Яном Грубом из «Биоскопа» и Ярославом Шварцем из «Тина», этот последний недавно прилетел из Лондона, Для того, чтобы совершить новое покушение, теперь на министра-коллаборациониста Эммануэля Муравца. Он ждет, что эсэсовцы либо ворвутся в крипту, либо уйдут, так и не вышибив их из подземелья. Там, наверху, над головой, еще какое-то время суетятся, но по-прежнему ничего не обнаруживают. Церковь выглядит так, словно пострадала при землетрясении, а люк, который ведет в крипту, спрятан под ковром, который никому пока не пришло в голову поднять. Естественно, когда ищешь по принципу «найди неизвестно что», любые поиски становятся неэффективными, к тому же нервы солдат и полицейских, переживших тяжелые испытания, на пределе. Всем кажется, что тут больше нечего делать, задание выполнено, и панвец вот-вот предложит Франку сматывать удочки. Но внезапно один из немцев натыкается все-таки на какой-то предмет и приносит его начальнику. Понятия не имею, что это было. Наверное, какая-то брошенная в углу одежда, куртка, пуловер, рубашка, а может быть носки. Мгновенно просыпается инстинкт полицейского. Не знаю с чего комиссар решил, что найденный предмет не принадлежит кому-то из трех погибших парашютистов, но решил и приказывает искать дальше. Проходит семь часов, прежде чем обнаруживают люк. Гапчик, Вальчик и двое их товарищей угодили в ловушку. Убежище становится тюрьмой, и есть все основания думать, что оно станет для них могилой. Но пока еще они хотят использовать крипту как бункер. Открывается крышка люка. Когда на лестнике появляются ноги эсэсовца, кто-то из парашютистов выпускает короткую очередь, будто знак, что их не оставило самообладание. Крик, ноги исчезают. Положение у ребят хуже не придумаешь. Положение прямо, скажем, безнадежное, хотя в некотором смысле достаточно устойчивое, и, по крайней мере, на короткое время даже более выгодное, чем на хорах. Кубиш и двое его друзей пользовались тем, что они наверху, над захватчиками. Здесь все наоборот. Те пробираются в бункер сверху, но вход такой узкий, что спускаться могут только по одному, и это дает время обороняющимся, прицелившись, убивать их одного за другим. Если угодно, Их оборона слегка напоминала сражение при фермопилах, разве что задач, которую царь Леонид решал там вместе с какой-никакой армией, но решить до конца не смог, здесь уже решена Кубишем. Примечание. Имеется в виду сражение между греками и персами в ущелье Фермопилы, состоявшееся в сентябре 480 года до нашей эры. Персидской армии, численность которой современные историки оценивают в 200-250 тысяч человек, противостояла, по различным данным, от 4 до 7700 греков. Сначала греки успешно отбивали атаки персов в узком ущелье, но к последнему, третьему дню сражения защитники большей частью ушли, опасаясь окружения, и на месте остались лишь отряды спартанцев, фиспийцев и фиванцев, в общем числом около 500 воинов. Предательство местного жителя позволило персам зайти к грекам в тыл и уничтожить их всех до последнего. Конец примечания. Габчик, Вальчик, Грубый и Шварц совещаются. Прошутисты защищены толстыми каменными стенами, и потому у них остается немного времени хотя бы на раздумье. «Как отсюда выйти?» Сверху доносится. «Сдавайтесь, вам не сделают ничего плохого!» Попасть в крипту можно только через люк. Есть еще горизонтальная амбразура, метрах в трех над полом, и лесенка, чтобы до нее добраться, у них имеется но отверстие слишком узкое, взрослому мужчине в него не пролезть, да и вылезать тогда пришлось бы на Реслову улицу, где полно эсэсовцев. «Вы будете считаться военнопленными!» «Ну да, есть еще вон те несколько ступенек, которые ведут к замурованной в незапамятные времена двери, но даже если эту дверь выломать, попасть через проем можно будет только в храм, битком набитый немцами». «Мне велят сказать вам, чтобы сдались, вот я вам это и говорю. Велят сказать, что вам нечего опасаться, с вами будут обращаться как с военнопленными». Парашютисты узнают голос священника, отца Владимира Петрошика. Это он впустил их в церковь и прятал тут. Один из парней отвечает, «Мы чехи, мы никогда вам не сдадимся, слышите? Никогда». Думаю, это не гапчик. он сказал бы «Мы, чехи и словаки», мне кажется, это Вальчик. И еще один голос повторяет «Никогда», подкрепив свои слова автоматной очередью. А вот это, пожалуй, в стиле гапчика. Хотя, по правде сказать, ничего я толком не знаю. Ситуация по-прежнему патовая. Никто не может ни войти в крипту, ни выйти из подземелья. Из громкоговорителя на улице доносится бесконечно повторяемое: «Сдавайтесь и выходите! Руки вверх! Если не сдадитесь, мы взорвем церковь и похороним вас под обломками!» На каждый такой возглас обитатели крипты отвечают залпом. Сопротивление, пусть в основном и бессловесное, выражает себя более чем красноречиво. На улице эсэсовцев строят шеренгой, и спрашивает, кто согласится добровольно спуститься в крипту. Все молчат. Командующий операцией повторяет предложение снова, сопровождая его угрозами. Несколько солдат выходят вперед, они смертельно бледны. Остальных добровольцев назначают. Из них выбирают того, кто полезет в дыру первым. Происходит ровно то же, что и в первый раз. Учередь по ногам... Жуткий крик среди сверхчеловеков еще один увечный Если у обороняющихся большой запас патронов, так может продолжаться бесконечно долго. На самом деле мне не хочется заканчивать эту историю. Я предпочел бы зависнуть навечно в той минуте, когда четверо обитателей крипты решают не покоряться и прорыть туннель какие уж нашлись там инструменты, откуда мне знать, но с их помощью, либо скорее просто так, парни установили, что стена под форточкой амбразурой из старого кирпича и что старый этот кирпич крошится, стало быть, стену легко разобрать. Может быть, тут и есть спасение? Может быть, мы тут и пробьемся? За кирпичной стеной оказалась рыхлая земля, И они удвоили усилия. «Сколько надо прорыть, чтобы добраться до канализационного хода, до водостока, до пути к реке?» 20 метров? 10, еще меньше?» «Семьсот эсэсовцев снаружи. У каждого палец на спусковом крючке. Семьсот эсэсовцев парализованы или перевозбуждены страхом перед этой четверкой перед самой перспективой выманить из норы окопавшегося там решительного и хладнокровного врага, умеющего биться и... И немцы ведь даже не знают, сколько там людей. А вдруг целый батальон, в крипте-то, пятнадцать метров длины? Снаружи мечутся во все стороны, снаружи панвец отдает приказание. Внутри роют землю. Роют с энергией отчаяния. Может быть, это борьба ради борьбы и больше ничего. Может быть, никто из них не верит в реальность побега, в эти безумные просто такие голливудские планы. Но я верю. Четверо парней роют землю по очереди или все сразу. Они роют, роют, и вдруг слышат на улице рев сирены. Или не было сирены. Надо бы мне перечитать показания шофера пожарной машины, который был там в этот немыслимый день. Габчик совсем запыхался. Он истекает потом. Он, замерзавший в склепе столько дней. Я уверен, это ему пришло в голову рыть тоннель. Он ведь по натуре такой оптимист. Да-да, это он придумал, и он роет, он не выносит бездействия. Ждать, как решит судьба, для него хуже смерти». «Нет, только не сидеть, сложа руки. Разве можно хотя бы не попробовать?» «Кубиш умер не напрасно. Никто не скажет, что Кубиш погиб напрасно». «Когда они начали рыть?» «Во время штурма церкви, чтобы за выстрелами не было слышно ударов кирки?» «Тоже не знаю». «Как можно разом знать столько и знать так мало о людях, об истории, об исторических событиях, с которыми живешь годами?» Но в глубине души я уверен, что им все удастся. Я это чувствую. Они вот-вот вырвутся из этого осиного гнезда. Они вот-вот ускользнут от панвица. Франк взбесится, и потом об этом будут снимать фильмы. Да где же оно, это чертово свидетельство шофера пожарной машины? Сегодня 27 мая 2008 года. Я начинаю свой собственный отсчет событий, которые произошли 18 июня и уложились в 7 часов. Когда около 8 часов утра приезжают пожарные, они видят, что кругом полно эсэсовцев, а на тротуаре лежит мертвец, потому что никто не позаботился о том, чтобы увести тело опалки. Пожарным объясняют, что от них требуется. Это пановица осенила, это ему принадлежит блестящая идея — выкурить парашютистов дымом, а если не получится, утопить как крыс. Пожарным его блестящая идея не по душе. Шофер слышит даже, как кто-то из ребят ворчит себе под нос «на нас не рассчитывайте». Но слышит и их начальник «кто это сказал?» орет он. В ответ молчание. Да разве люди затем идут в пожарные, чтобы заниматься подобными делами? Начальник сам выбирает добровольца, сует ему в руки кувалду и приказывает выбить решетку, закрывающую оконца в стене церкви. Два-три удара, и решетки нет. Франк аплодирует. И начинается новая битва. Вокруг этого горизонтального отверстия в стене, на глаз меньше метра длиной и сантиметров тридцать высотой, Вокруг черной дыры в смерть и неизвестность для немцев, световой черты, несущей в себе гибель для обитателей крипты. Узкое окошко становится той самой клеткой на шахматной доске, которой стремятся завладеть все оставшиеся фигуры для того, чтобы обеспечить себе решающее позиционное преимущество в партии, где белые, потому что здесь черные начинают, и черные с выгодой используют свои преимущества первого хода, играют защиту один против 100. 28 мая 2008 года. Пожарным удается просунуть в окошко присоединенный к гидранту шланг. Заработали насосы. Вода через амбразуру хлещет в крипту. 29 мая 2008 года. Вода начинает подниматься. Гапчик, Вальчик и двое их товарищей стоят по щиколотку в воде, Едва за отверстием мелькает какая-то тень, они встречают ее появление автоматной очередью. Но вода поднимается. 30 мая 2008 года. Вода еще немножко поднялась, но поднимается она теперь очень медленно. Франк рвет и мечет. «Сколько можно!» Немцы бросают в крипту гранаты со слезоточивым газом, чтобы выкурить парашютистов, но все впустую, потому что гранаты попадают в воду. Почему они не попробовали сделать это с самого начала? Загадка. Не исключаю, что немцы действовали, как часто с ними случалось, в спешке и бестолково. Панвец, на мой взгляд, человек весьма вдумчивый и серьезный, но мне кажется, он не все операции контролировал, Кроме того, он ведь в конце концов тоже мог поддаться панике. У Габчика и его товарищей ноги чуть повыше лодыжки в воде, но если так пойдет и дальше, они умрут от старости, прежде чем их утопят. 1 июня 2008 года. Нервы у Франка совсем уже на пределе. Чем больше проходит времени, тем сильнее он боится, что парашютисты найдут какой-нибудь лаз наружу и ускользнут от него». Вода может даже помочь им в этом, если они сумеют подметить, куда она утекает, ведь крипта наверняка не герметична, и махнут в этом направлении. Парни внутри распределяют обязанности. Один собирает гранаты и швыряет на улицу. Другой упрямо продолжает рыть туннель. Третий, вооружившись приставной лесенкой, норовит вытолкать ею пожарный шланг наружу. Последний, четвертый, стоит кому-то подойти к окошку, отвечает на это автоматной очередью. По ту сторону каменной стены солдаты и пожарные, согнувшись вдвое и стараясь избежать пуль, всякий раз подбирают шланг и заталкивают его обратно. 2 июня 2008 года. Немцы устанавливают напротив амбразуры гигантский прожектор, хотят ослепить обитателей крипты, помешать им целиться, Но прожектор даже не успевают зажечь. Автоматная очередь, словно бы ставит точку, выводит его из строя. 3 июня 2008 года. Немцы настырны, они все пытаются и пытаются засунуть в амбразуру пожарный рукав, надеясь утопить парашютистов. Но парни всякий раз используют лесенку, чтобы от этого пожарного рукава избавиться – Не понимаю, почему эсэсовцы не догадались пустить свои шланги через дыру, так изъявшую, насколько мне известно, в полу собора. Может быть, пожарные рукава у них были слишком короткие, или добраться с ними дотуда было невозможно. А может быть, пусть это и маловероятно, само проведение лишило осаждающих крипту ясности ума, необходимой при обдумывании тактики. 4 июня 2008 года. В крипте воды по колено. На славу улицу привозят Чурду и Ато Маравца. Ато отказывается говорить, но Чурда, наклонившись к окошку, кричит. «Сдавайтесь, ребята! Со мной хорошо обращаются! Вы станете военнопленными, и все будет в порядке!» Габчик и Вальчик узнают голос, теперь им известно, кто предатель Они отвечают, как обычно, автоматной очередью. Ата стоит, опустив голову, лицо у него распухшее, вид отсутствующий, как будто этот юноша уже на полпути к миру мертвых. 5 июня 2008 года. Рыхлая земля в туннеле после нескольких метров сменяется твердой. И что? Прошутисты перестают рыть и сосредотачиваются только на стрельбе? Не могу в это поверить. Если понадобится, они процарапают себе проход ногтями. 9 июня 2008 года. У Франка кончается терпение. Пановец размышляет. В Крипту должен быть еще какой-то вход. Туда заносили мертвых монахов. Каким образом спускали тела? Эсэсовцы продолжают обыскивать церковь, они раскидывают обломки, срывают с пола ковер, разрушают алтарь, простукивают камень, они шарят повсюду. 10 июня 2008 года. И в конце концов находят, вот она, перед самым алтарем тяжелая плита, под которой, судя по звуку, пусто. Панвец зовет пожарных и приказывает разбить эту плиту. На рисунке в разрезе мы бы увидели пожарных, как они долбят камень сверху, и парашютистов, как они копают снизу из подземелья. Картинку можно было бы назвать «Смертельные гонки». «Сто против одного». 13 июня 2008 года. Проходят еще 20 минут. Как ни стараются пожарные, плита не поддается. Работяги на плохом немецком объясняют стоящим рядом вооруженным эсэсовцам, что их молотами такой камень не разбить. Усталые и раздраженные эсэсовцы отправляют их в освоясь и приносят динамит. Подрывники некоторое время колдуют над плитой, а когда с подготовкой покончено, выпроваживают всех из церкви. На улице тоже всех от храма оттесняют. Тишина, воцарившаяся наверху после суеты, настораживает парашютистов, и они перестают рыть, прислушиваются и совершенно точно осознают, что-то там готовится. Взрыв подтверждает их предчувствие. Их окутывает облако пыли. 16 июня 2008 года. Панвец приказывает убрать мусор. Плита оказывается расколотой надвое. Один из гестаповцев просовывает голову в отверстие между двумя половинами плиты и тут же отшатывается, вокруг свищут пули. Панвец улыбается, он доволен. Наконец-то нашелся вход. Эсэсовцам приказывает спуститься, но выясняется, что доступ в крипту по-прежнему затруднен. Ведущая вниз лестница слишком узкая, и по ней сразу нескольким людям не пройти – Первая попытка оказывается неудачной, немцев встречают выстрелами, шедшие впереди падают, как кегли, остальные, бросив раненых, в панике отступают. Но теперь парашютистам приходится следить за тремя входами одновременно. Воспользовавшись тем, что они отвлеклись от амбразуры, один из пожарных хватается за лесенку в тот момент, когда кто-то из парашютистов в раз выталкивает ею шланг, Ему удается вытащить лесенку наружу. Франк, видя это, аплодирует. Пожарный вроде бы получит за свой подвиг большое вознаграждение, но будет сурово наказан в 45-м, когда Чехию освободят. 17 июня 2008 года. Все чудовищно усложняется. У обороняющихся больше нет их импровизированной телескопической руки, и бункер, осаждаемый со всех сторон, теперь захлебывается в прямом и переносном смысле. С той минуты, когда у СССР вдобавок к по-прежнему опасной для прошутистов амбразуре в стене, появились еще два пути для проникновения в крипту, сопротивляющимся понятно, это конец. У них нет сомнений в том, что положение безнадежно. Парни перестают рыть землю, если раньше не перестали, И сосредотачивается исключительно на стрельбе. Одни ССР, по приказу панвица, снова идут в атаку, пользуясь главным входом. Другие в это время кидают в крипту гранаты, кого-то посылают еще разок попробовать спуск через люк. Тем не менее, стены палят на прополую, ребята не сдаются агрессорам, полная сумятица просто Форт Аламо, иначе не скажешь. Это длится и длится и длится, и никак не завершается. На них наступают со всех сторон. Через люк, по лестнице, сквозь дыру в стене. Гранаты, падая в воду, пока еще не взрываются. И четверо парашютистов стреляют по всему, что движется. Примечание. Аламо, католическая миссия-крепость, осажденная в период борьбы Техаса за независимость, мексиканским отрядом численностью 3000 человек — тогда как у форта было меньше 200 защитников. Осажденным удалось продержаться с 24 февраля до 6 марта 1836 года, после чего мексиканцы сломили их сопротивление. Все защитники Аламу были убиты, а оборона крепости стала символом непреклонности Техаса. Конец примечания. Вторая дорожка пятой кассеты. 18 июня 2008 года. У них остается последний магазин с патронами. Такое, думаю, замечают даже во время сражения. Или особенно во время сражения. Этим четверым нечего сказать. Все сказала их оружие. Габчик и Вальчик улыбаются друг другу. Я в этом уверен. Я так и вижу их улыбки. Они знают, что хорошо сражались. В полдень или около того внизу раздаются четыре одиночных выстрела. Они слышны даже сквозь грохот сражения. И сразу наступает тишина. Тишина окутывает Прагу, будто саван из пыли. Все эссесовцы замирают на месте. Никто больше не решается выстрелить, да и просто пошевелиться. Все выжидают. Панвец и тот одеревенел. Наконец комиссар кивает эсэсовскому офицеру, но тому явно не хочется в крипту. В нем нисколько не чувствуется мужественной уверенности, которую, согласно уставу, положено демонстрировать при любых обстоятельствах. И этот немец поручает пойти и проверить двум своим солдатам. Те осторожно спускаются на пару ступенек, оборачиваются на командира, смотрят на него. «Не дать, не взять, ребятишки!» Офицер машет рукой. «Продолжайте! Дальше, дальше!» Все, кто находится сейчас в церкви, молча следят за разведчиками взглядом. Солдаты уже в крипте, их не видно. После их исчезновения проходят еще долгие секунды, и вот раздается крик, буквально из загробного гробного мира, по-немецки. Офицер больше не колеблется, он с пистолетом в руке бросается вниз, потом поднимается, штаны у него мокрые до бедер, и орет. «Готово!» Все кончено. Четыре трупа плавают в воде. Это тела Габчика, Вальчика, Шварца и Грубова, убивших себя, чтобы не достаться живыми врагу. На поверхности воды покачиваются клочки порванных банковских билетов и удостоверений личности. При осмотре подземелья находят спиртовку, одежду, матрасы и книгу. На стенах кровавые следы, На ступеньках деревянной лестницы лужи крови, уж эта-то кровь точно немецкая. И много гильз, но ни единого патрона. Парни сохранили последние для себя. Полдень. Семистам, если к тому времени не больше, эсэсовцам понадобилось семь часов, чтобы уложить семерых. Примечание. А потом было вот что. Немцы, проникнув в крипту, разрушили старые могилы. Кости погребенных здесь католических священников из гробов в стенах были выброшены на пол. Затем фашисты разрушили и осквернили алтарь. Достав из резницы священнические облачения, они стали фотографироваться в филоних и митрах. После разорения храм был обращен в склад. Конец примечания.